«Неужели?» — подумал Корнилов и почувствовал, как упругой волной сдавила ему грудь, но он тут же справился с собой. «Зоя Петровна, разговор, который мы сейчас с вами поведем, должен остаться между нами. И, главное, человек, о котором я вас сейчас спрошу, не должен почувствовать никакой перемены в вашем к нему отношении». «Хорошо, товарищ Корнилов». Тихо ответила женщина и уже посмотрела на него с тревогой. «У вас работает кассиром Рогозина Екатерина Максимовна?» «Да, работает. Вернее, работала». Она уволилась? «Нет еще. Формально еще работает. Дорабатывает». Она подала заявление три дня назад. «Существуют сроки, вы знаете». Горнилов кивнул. «Ну, в порядке исключения я обещала отпустить ее раньше. У нас городок курортный, работать особенно негде, так что кандидаты на ее место уже есть. Сколько же мы не виделись с тобой, Зоя!» — думал Корнилов, глядя на сидящую перед ним немолодую, ох, какую немолодую, но все еще обаятельную женщину. Зоя Петровну, похоже, больше всего волновали не вопросы, которые задавал ей этот сухощавый, подтянутый, со вкусом одетый милиционер, а его неожиданные долгие паузы и слишком уж пристальный изучающий взгляд. Корнилов понял ее беспокойство и вдруг очень по-доброму улыбнулся. Улыбка у него была, как показалось Зое Петровне, даже чуть виноватая. «Вы не смущайтесь, Зоя Петровна!» Иногда сам ругаю себя за эту милицейскую привычку разглядывать человека. Простить. Зоя Петровна пожала плечами. А что вы еще хотели узнать о Кате Рогозиной? Все. Все, что вы о ней знаете. И хорошее, и плохое. И даже чуть больше. Ну что вам ваше женское чутье подсказывает? Заядывающая избиркассой растерянно посмотрела на Корнилова. Да-да и женское чутье может помочь. Не к протоколу, конечно. Как же он был рад видеть перед собой Зойку Лапину, свою первую детскую любовь, свою подругу по шумным играм в их огромной квартире. Был рад даже за то, что неожиданная встреча с ней заставила его вспомнить и радостные годы предвоенного детства, и горькие дни блокады. Но эта женщина, сидевшая сейчас перед ним, встревоженная, сосредоточенная, не узнавала его. Ее мысли были здесь, в сегодняшнем дне, в делах сберкассы, которой она заведовала, в делах ее сотрудниц. И Зоя Петровна лихорадочно мучилась над вопросом, чем же могла привлечь внимание милиции уголовного розыска Катя Госина. «Я начну с ее поступления на работу?» — наконец спросила Зоя Петровна. — Конечно, — кивнул Игорь Васильевич. Рогозина проработала у нас два года. Как раз через неделю исполнилось бы два года. Такое совпадение. Приехала из Краснодара. Там тоже работала в сберкассе. С хорошими характеристиками. Это можно посмотреть в личном деле. Да-да, может быть, завтра кто-нибудь подойдет к вам. Работала неплохо, Зоя Петровна задумалась. «Не могу сказать, что образцовый работник, были замечания. Иногда нагрубит грубит клиенту, иногда опоздает с обеда. Но это дело житейское. А вот по части денег ни одной жалобы. Никаких финансовых огрехов». Коранилов внимательно слушал Зою Петровну, изредка делая заметки на сложенном в четверолистке бумаги. А мозг сверлила мысль. «Она подала заявление три дня назад». Три дня назад, в тот день, когда был сбит автомашиной Лев Котлуков, ее знакомый. Случайное совпадение или... Где жила Рогозина? Снимала комнату в Зеленогорске, недалеко от сберкассы. У нас тяжело с жильем, а особенно у нас, у финансовых работников. Нам почему-то дают в последнюю очередь. Кстати, Катя сказала мне, что надеется найти в Ленинграде работу с жильем. Не думаю, чтоб там было проще. А она хочет пойти в какое-нибудь строительное управление. Кассиром или просто на стройку? Кассиром, конечно. У нее же высокая квалификация. Ее друзья, подруги, спросил Корнилов. Ему мешало сейчас то, что он разговаривает не с абстрактной заведующей сберкассой, а с давно знакомым и когда-то близким ему человеком. Хотя этот человек... Настолько занят сейчас ответами на его нелегкие вопросы, что даже не догадывается, кто эти вопросы задает, даже не пытается внимательно вглядеться в его лицо.